Глава девятнадцатая. Вперед к изумрудным горам. На звук ломающихся ступеней и мои крики прибежал дежурный маг. Студент пятого курса, кажется. Я в это время металась, заглядывая в дыру на месте лестницы, словно надеялась найти там ясмину. В душе моей пылал какой-то холодный огонь и хотелось убивать. Однозначно на месте сидеть не собиралась. Чувствовала стремление куда-то бежать и что-то делать. Только вот куда и что. Ночь была долгой и нервной. Меня расспрашивали. Возможно, это был даже допрос. Я не разобралась. Сам факт, что мы с Яси в неположенное время оказались в неположенном месте, не прибавлял моему рассказу убедительности. Узнать ничего о судьбе подруги я не могла, пока находилась под присмотром. Но, наконец, со мной закончили, и я решила пойти на разведку. Раздобыть хоть что-то, с чем можно идти искать Ясмину. Без нее организовывать шпионскую операцию было сложно. Но, возможно. В кабинете ректора под утро было внеочередное совещание всего руководства Академии. По магической визуальной связи присутствовали и шишки из разных министерств. И из трех ректоров был только Бальдо Пламенный, потому что свой дракон выглядел напряженным и нервным. Того и гляди обратиться прямо тут и разнесет кабинет в щепки. — У вас пропадает уже третья студентка! — кричал с экрана король Фредерик. — А вы не продвинулись ни на шаг! Я уже не говорю о дисциплине в учебном заведении. Дети продолжают вам не повиноваться, устраивают вечеринки и исчезают. Неужели сложно до них донести, что это опасно? Серьезные мужчины и женщины потупились, как виноватые школьники. А мне стало стыдно. Действительно, сами виноваты. Зачем эти приключения? С другой стороны, Снежана, первая из пропавших, вообще вместе с собственной кроватью улетучилась. Ни в каких сомнительных мероприятиях не участвовала вовсе. Но это так себе успокоение, когда твоя лучшая подруга находится неизвестно где с куском перил. — Это не просто студентка. — Асторона сказал Кусто, декан факультета, где учится Яся. — Она еще и принцесса на минуточку. Утром здесь будет делегация во главе с ее отцом. Скандал избежать вряд ли удастся. — Еще не легче. — расстроился король. Не могли кого попроще похитить, например, подружку, с которой они вместе с гулянки возвращались. Там тоже все непросто, конечно, но та хотя бы гражданка нашего королевства. Вот спасибо, ваше величество, век не забуду. Хотя в чем-то я с ним согласна. Не самой хотелось быть на месте Эсмины, просто чтобы не мучиться неизвестности, что с ней. «Вы говорили, удалось найти какой-то след похитителей». — Продолжал король. — Да, — послышался голос другого экрана. Это вступил министр обороны. Преступники выдвинули свои требования, отправили магическое звуковое сообщение. В нем они велели в течение недели отменить все занятия в Академии, распустить студентов и объявить на все королевство, что система образования Штиверии не соответствует высоким стандартам колдовского сообщества. — А зачем? — возмутился министр образования. — Они злодеи. Разве может быть логика в их поступках? — пожал плечами оборонщик. — Вообще, конечно, должна быть, — задумчиво сказал король Федерик. — Так вот, — закончил министр обороны, — мы обнаружили, что сигнал идет со стороны Изумрудных гор, вероятно, откуда-то сверху. «Скоро мы получим все необходимые согласования, и наша поисково-спасательная экспедиция выдвинется искать и спасать». «Согласование?» «Король ряхнул так, что монитор чуть не лопнул». «Какие еще согласования?» «У нас принцессу из другого государства из-под носа похитили». «Ну Но как? Бюджет операции, дополнительные смены для боевых магов». Опять же, с питомником нужно подписать все бумаги по привлечению поисковых енотов. В прошлый раз выяснилось, что у них не хватает каких-то прививок. Но не позже, чем через сутки мы рассчитываем предпринять экстренный марш-бросок. — Отставить бюрократию! — распорядился Фредерик. — Считайте, что я даю вам все согласования, включая ветеринарные. Отправляйте группу в Изумрудные горы как можно скорее. Тут я почувствовала жжение по всему своему невеликому телу. Пора превращаться в человека. Поспешно скользнув из кабинета, я пробралась все туда же, под лестницу, где лежала моя одежда. По счастью, она была на месте, и мне никто не встретился. Вернувшись в комнату, которая без Есмины выглядела как-то сиротливо, я задумалась. С ума сойду, пока там начнется их спасательная операция. Не могу бездействовать, пока моя подруга в опасности. но изумрудные горы это так далеко и высоко как я туда доберусь и тут же словно на его услышала приятный грудной голос яси ты собираешься лететь всех спасать ступи а почему бы и нет спросила я вслух сама у себя кто у нас тут олимпийская чемпионка по вождению было раннее утро я не спала всю ночь И связанностью мысли не отличалась, поэтому думать особо не стала. Решительно натянула на себя одежду попроще и удобнее. Залезла в растоптанной кроссовки и побежала на крышу, не особенно боясь, что меня могут увидеть. Метельная, по счастью, была открыта. Я даже легкомысленно не удивилась такой удачей и прошла внутрь, чтобы дерзко украсть свою учебную ступу. Надеюсь, топлива в ней достаточно. Уже выкатывая 609-ю из гаража, Я чуть ли не носом уткнулся в Николаса. И что он тут делает в такую рань? — Так вот в чем секрет вашего мастерства, — холодно сказал инструктор. — Катайтесь, когда никто не видит. Будьте добры вернуть транспортное средство на место. И придется ответить за это перед деканом. Напряжение этой ночи на мне сказалось очень заметно. Я поняла, что теряю контроль над собой, — когда обнаружила себя рыдающей на груди корда. Он, кажется, испугался и понятия не имел, что ему делать. По крайней мере, руки поднял так, словно боялся до меня дотронуться и случайно придушить. — Клаус! — попросила я его, всхлипывая. — Отпусти меня вместе со ступой! Пожалуйста! Я должна попытаться Есмину спасти. Она где-то в изумрудных горах, а они там согласование с енотами ждут по прививкам. Николас осторожно приобнял меня и успокаивающе погладил по голове. «Опять на какое-то секретное обсуждение пробралась», — спросил он. Я прижалась к нему еще крепче и кивнула. «Почему-то рядом с ним сейчас было спокойнее. Он даже, кажется, уже на меня не злился». «Наверняка ее скоро спасут, если знают, где она», — сказал Николас. «Тебе стоит пойти и выспаться, и не подвергать себя излишней опасности». — А то еще потом за тобой, енотов, отправлять придется. Я поняла, что же как-то слишком долго стою с ним в обнимку. Пора притвориться, что я послушалась мудрого совета и пойти искать другой способ добраться до Изумрудных гор. — Ты ведь думаешь, как меня обмануть и сбежать, да? — вдруг уточнил Николас. — Угу. Честно сказала я, отстраняясь, хотя корт меня отпускать и не спешил. Удерживал, чтобы глупостей не наделала. «Ну, что с тобой делать?» Вдруг вздохнул мой жених. «Только одно я тебя не отпущу, а то ты опять глупости натворишь. Отправимся вместе. Если возникнут вопросы, это просто был дополнительный практикум по вождению. Идёт. Я ушам своим не поверила. «Почему он это делает? Впрочем, сейчас главное, что мы летим спасать Есмину. Николас помог мне выкатить 609-ю, а потом и себе нашел транспортное средство. Я думала на метле отправиться, но нет. Вытащил какую-то громоздкую бронированную ступищу неизвестного возраста, а потом скомандовал. Полетели. До меня только тогда дошло, что теперь я должна буду запуститься и так далее. На глазах у Корда. И лететь еще потом. Вверх и вперед, соблюдая все правила организованного воздушного движения. И почему в одиночку мне казалось, что это не так уж страшно? — Что опять? — спросил Николас, глядя, как неловко я взлетаю. — Я случайно выиграла эту Олимпиаду! Постаралась я переключать шум, который производила его допотопная ступа. — Уже понял. — Корткар захмыкнул. Ты не перестаешь меня удивлять. Каждый день. От этих слов я даже смутилась слегка и не стала закрывать глаза, наверное, чтобы его еще больше поразить. Хотя лететь мне было сложно, ошибалась я как обычно. Иногда путала право, лево, неравномерно давила на педали, но меня вела цель, и я старалась с нее не сбиваться, несмотря на то, что выразительные вздохи Николаса было слышно даже сквозь ворчание двигателя. Утренняя воздушная трасса была маложивленной, и до измрудных гор мы двигались без происшествий. Я даже ни одно дерево не зацепила, и они меня тоже не трогали. «С Кордом мы не разговаривали. Он, кажется, вспомнил, что я та самая вероломная девица, которая саботирует занятия по вождению и помолвки». Поэтому он только красноречиво хмыкал, когда я в очередной раз ошибалась, но молчал. Наконец, когда ярко-зеленые вершины уже показались на горизонте, Корд подлетел ко мне ближе и спросил. «А где именно прячу девушек?» Я пожала плечами. «Сказали сигнал откуда-то сверху». — С какой вершины хотя бы? — поинтересовался Николас. — В другое время я бы снова подумала, какой он зануда. Но в данной ситуации с ним не поспоришь. На нас смотрело целых семь острых каменных макушек, украшенных зарослями цвета изумруда. — Похоже, придется проверить их все. — растерянно протянула я. Николас на этих словах то ли хрюкнул, то ли хмыкнул. Хотя нет, он слишком элегантный, чтобы хрюкать. О чем я? «Раз у вас нет плана, летоника, сказал он, вновь возвращаясь к церемониям, — «будем действовать с помощью магии». «А действительно, мы же ведьма с ведьмаком, как я забыла». «Есть какая-нибудь вещь, которая принадлежит вашей подруге?» «Я задумалась. Нет у меня привычки воровать ясные вещи. Ну, а вдруг?» «И тут меня осенило». Собираясь, я машинально перевязала волосы лентой, чтобы они мне не мешали спасать Ясмину и побеждать врагов. А лента как раз была ее. Я поспешно ослабила узелок и протянула вещицу Николасу. От ленточки все еще шел едва уловимый сладковатый аромат восточных духов, и сердце сжалось от тревоги. «Что там с моей принцессой?» Николас взял в правую руку аксессуар, при этом, не глядя, продолжая управлять своей ступой. Вот как у них с Илленией это получается? И при этом он теряет контроль за дорогой и видит, сколько топлива осталось в баке, сколько оборотов выдает двигатель и нормальная ли скорость. Мне бы хоть вправо-лево не вилять. И то успех. Корд достал из кармана какой-то поисковый артефакт. Надо же! Какой запасливый человек оказался! Прочитал заклинание, да так красиво, что я заслушалась. Ленточка засветилась, вытягиваясь стрелкой компаса в нужную нам сторону. Мы взяли направление и полетели, куда указывал кусочек ткани. Я порадовалась, что Николас все же за мной увязался. Сообразила ли я бы сама, как встать на след? Возможно, но не настолько быстро. Да и магических приспособлений у меня по карманам не завалялось. — Нам стоит проявить осторожность, — сказал Корт, когда мы уже приближались к пятой по счету горе, куда вела нас лента Ясмины. Это он хорошо сказал, особенно с учетом неисправного глушителя на своей ступе. Незаметно пролетим, бесшумно, как летучие мыши. Ага, Николс попытался, конечно, уменьшить производимый им грохот, но нас уже успели к тому времени заметить. Приспособление, очень похожее на летающий рояль, неслось к нам, извергая молнии. Корт меня удивил. Он самоотверженно бросился вперед под это невообразимое фортепиано с криками. «Литаника, поворачивайте направо, в скале есть тоннель. Не забудьте включить фары дальнего света». И «Инструктор всегда инструктор». Я послушалась его, но вернулась на подлете к тоннелю. Бац! И молния угодила в его старинную ступу. Транспортное средство начало падение, выдавая густой шлейф дыма. Впереди была неспасенная ясмина. Позади пикирующий с огромной высоты Николас».